глава восемь в магазине месте с брю за окнами стемнело и в липовом доме зажглись люстры, когда вега вышла на оживленную улицу было тепло вдоль дороги рядом с домами в воздухе висели маленькие фонарики роскошно одетые ведьмы прогуливались по тротуарам весело болтая друг с дружкой вега заглядывала в окна кафе которые в этот час были забиты под завязку вот ведьма смеются болтают Едят что-то вкусное. Вот одна из них упала со стула. Веге ужасно хотелось побывать в магазине миссис Брю. От нетерпения она сжала руку Пегги и улыбнулась. «Не из-за чего так радоваться», — заметила Флафонора. «Там ничего особенного. Магазин как магазин». Она поднялась по белой мраморной лестнице и вставила маленький черный ключ в замок. Когда дверь распахнулась, Вега ахнула. Магазин был просто огромный и по-настоящему роскошный. Все вокруг сверкало. Можно было подумать, что тут взорвалась фея размером со слона. флофанора пошла вглубь мимо сотен ведьмочек в черных платьях. «Они выкладывают товар к завтрашнему утру», — объяснила Флафанора. «Только мне можно заходить в магазин так поздно». Слева на полках стояли туфли, в углу ведьмы выкладывали шелковые перчатки. Пожилая ведьма забралась на лестницу у дальней стены и бросала шарфы и шейные платки молодым ведьмам в пышных юбочках. Высокая худая ведьма проехала мимо Веги на тележке полный шляп и весело помахала девочке. Флафонора пробежала вдоль длинной вешалки, выбирая платья и бросая их одной из помощниц. «Не забудьте выложить новые зонты!» — послышала из-за спиной Веги. «Завтра мы ждем покупателя из Пролливуда!» «Хрустальные сумочки кто-то распакует?» — закричала еще какая-то ведьма. Вега повернулась и увидела в руках у Флафаноры шикарное черное платье с кружевами. Рядом с девочкой стояла помощница. Впрочем, догадаться, что это помощница, можно было только по двум ножкам, торчавшим из-под груды платья, в которой она держала. «Вот это как раз для тебя. Давай примерим», — предложила Флафанора. «А эти все вам точно не нужны?» — робко спросила помощница. Ноги у нее дрожали. «Не-а!» <убеж demise> отозвалась Флафанора и повела Вегу к примерочной. Обернувшись, Вега увидела, что дрожавшие ножки подкосились, и все платья беспорядочной грудой упали на пол. «Пегги, выбери себе шляпу!» — сказала Флафанора, снимая черное платье с вешалки. Пэгги чуть не задохнулась от радости. «Шляпу? Я думала, ты просто так сказала. Ну, чтобы Фрэн отпустила меня с вами». «Я никогда ничего не говорю просто так. Иди выбери шляпу, любую, какая тебе понравится». Пэгги издала какой-то странный звук, больше всего похожий на бульканье. Потом у нее вырвалось. «О, вот жаба!» И она ускакала в отдел шляп. Когда флафанора застегивала на ней платье, поправляла кружева и одергивала подол, Вега думала о том, какая же она добрая. «Отлично!» — наконец объявила Флафонора и развернула Вегу лицом к зеркалу. Вега с трудом себя узнала. «А теперь тебе нужна...» — начала флафанора «Шляпка!» — закончила за нее пеги Она подскочила к Веге, и выдрузила ей на голову шляпу с широченными полями. А на самой Пегги по-прежнему была все та же старая шляпа. «Ты еще не подобрала себе новую?» удивилась Лафанора. Пегги покачала головой. «Честное слово, у вас все шляпы прекрасные! Лучше я нигде не видела! В моей, кажется, живут жуки, но мне ее дала бабушка, поэтому для меня это особенная шляпа, понимаешь? Лучше я останусь в ней!» Флафанор улыбнулась. «Чем это вы занимаетесь?» Вдруг спросил кто-то. Вега резко обернулась. Перед ней стояла взрослая ведьма в длинном платье в горошек, а еще на ней был мягкий кардиган. В ушах крупные серьги, волосы собраны в небрежный пучок и заколоты кисточкой. «Мам, привет! Вот выбираю одежду для моих подруг из битвы ведьм», сказала Флафанор. Вега стянула с головы шляпу и спрятала у себя за спиной. «Понятно, золотце!» — отозвалась миссис Брю и, улыбнувшись Веге, добавила. «А тебе нужны туфельки!» С этими словами она вручила Веге пару черных туфель, украшенных жемчужинками с каблуками в бело серую полоску. «Спасибо!» — радостно воскликнула Вега. «Ты ведь Вега, да? та самая из верхнего мира!» «А я миссис Брю!» Вега улыбнулась и уже хотела было поклониться, но потом передумала. «Наверняка тебе очень непривычно здесь», — проговорила миссис Брю. «Я слышала, там у вас все по-другому. Надеюсь, тебе нравится в Гламбурге?» «Конечно нравится, мам», — ответила за нее Флафанора. «Кстати, Вега, если хочешь, можешь еще взять хрустальную сумочку» я сама их придумала э и... <соспитание> взволнованно протянула пегги кстати о сумочках я так мечтала поскорее выбрать себе шляпу что случайно зацепила стойку с этими сумочками и разбила несколько штук двадцать по правде говоря она зажмурилась ожидая что ее будут ругать но к счастью миссис брют только рассмеялась может «Вам зайти в Клоттербакс?» — предложила она. «А что это?» — в один голос спросили Вега и Пегги. Флафонора и Миссис Брю улыбнулись друг другу. «Решено. Идем в Клоттербакс!» — заявила флафанора «Но сначала... Вега, можно я надену твои джинсы?»